Глава 6. Чем опасна похвала. Эпиграф. Детям свойственно внутреннее стремление к познанию. Похвала и манипуляции лишь подавляют естественную мотивацию, и на её место приходит слепой конформизм, механический подход к работе или открытое неповиновение старшим. Рэнди Хитц и Эми Дрискол. 1988 год. Перестать использовать золотые звёздочки, наклейки и шоколадки в качестве поощрения не так сложно. Но похвала? Все мы жаждам её. Многие из нас считают, что в детстве их не дохваливали, но много критиковали. Эксперты рекомендуют замечать позитивное в поведении человека и подкреплять это с помощью высказываемого одобрения, и такой совет кажется нам вполне разумным. Так что же может быть опасного в том, чтобы сообщить ребёнку или ученику или сотруднику, что он молодец. В этой главе, опираясь на то, что мы уже обсудили, я постараюсь ответить на этот вопрос и показать, что нам нужно внимательно разобраться с тем, почему мы используем похвалу, как мы это делаем и что получается в результате. Я считаю, что существует несколько вариантов положительной обратной связи. Можно просто сообщить человеку о том, насколько хорошо он справился с задачей или выразить поддержку, чтобы он почувствовал себя увереннее и действовал решительней. А можно сформулировать похвалу так, что она покажется контролирующей, подчеркнёт зависимость собеседника от нашего одобрения и тогда окажется не менее опасной, чем и другие внешние факторы мотивации. Если под словом похвала мы имеем в виду лишь второй вариант, когда она создаёт ощущение контроля, Получается, что в ней и правда нет ничего хорошего. Если же мы определяем это понятие шире и включаем в него все формы положительной обратной связи, то можно утверждать, что избегать нужно лишь некоторых видов похвалы. Важно понимать, что одни одобрительные комментарии допустимы и даже желательны, а другие вредны. На первый взгляд, эта мысль может показаться несколько примитивной, а её формулировка слишком умеренной в сравнении с тем, как резко я отзывался о других видах поощрений. Но даже и такая весьма сдержанная критика некоторым кажется удивительной и неожиданной, ведь мы привыкли считать, что похвала это всегда хорошо. На плакатах, разработанных в соответствии с принципами бихевиоризма, для одной из методик работы со школьниками так и сказано: "Хвалите каждого ребёнка ежедневно". Иногда труд учителей даже оценивают на основании того, как часто и щедро они вербально поощряют своих учеников. В большинстве книг о воспитании детей нет ни слова о том, что похвала может быть деструктивной. Многие исследования, которые подвергают сомнению безоглядное использование похвалы, а также поднимают вопросы о том, как именно мы используем одобрение, проводились как раз в школьной среде. По большей части их выводы применимы и к взаимодействию между родителями и детьми. Я постараюсь не злоупотреблять примерами из этих исследований, но вообще-то выводы эти вполне актуальны и для анализа взаимодействия между взрослыми. Даже те авторы, которые предупреждают читателей о вреде чрезмерного употребления материальных поощрений, утверждают, что если заменить их похвалой, проблемы исчезнут. Чтобы разобраться, почему собственное избыточное одобрение нежелательно, подчеркнём, что это не то же самое, что и выражение поддержки и любви. Давайте для начала ответим на один простой вопрос. В чем смысл похвалы? Как и в случае с поощрениями в целом, она часто применяется в интересах того, кто выражает одобрение. Если мы кого-то хвалим, он с большей вероятностью станет вести себя так, как нужно нам, и это нам не просто выгодно и удобно. Мы обретаем ощущение власти. Кроме того, те, кого мы хвалим, начинают лучше к нам относиться, и это еще один существенный для нас плюс. Как выразился один эксперт, нередко с помощью одобрения мы добиваемся изменения поведения, которое не особенно выгодно тому, кого мы хвалим, но доставляет удовольствие или даже необходимо нам самим. Мне удалось найти лишь одну статью, посвящённую исключительно влиянию похвалы на профессиональную деятельность. Фарсон считает, что похвала может приносить некоторую пользу тому, кто хвалит. Эта идея повторяется применительно к учебной среде в работе Беннетт 1988 года. Определённо стоит пересмотреть подходы к похвале, если выясняется, что в ней скорее заинтересованы мы, а не те, кому она адресована. Но давайте предположим, что мы действительно хотим помочь тому, кого хвалим. Чего же именно мы рассчитываем достичь? Чаще всего упоминаются три возможные цели: стимулировать деятельность, работу, обучение и так далее. добиться надлежащего поведения или привить позитивные ценности, помочь человеку по достоинству оценить собственную деятельность. В долгосрочной перспективе похвала, по крайней мере, в наиболее распространённой форме, не поможет достичь ни одной из трёх целей. Они нередко даже препятствуют их достижению.